Глава шестнадцатая Вероника Ветрова Я не знаю, как долго спала, но кажется, всего несколько минут. Проснулась, будто от толчка. Внутри все перекрутилось и стало тяжело дышать. Я схватила бутылку с водой, которая стояла рядом на тумбе, и сделала два жадных глотка. Не помогло. Внутри все жгло острой болью сползла с постели и, удерживаясь за стену, направилась к выходу. «Мне срочно нужно найти врача». Внутренности будто натерли жгучим перцем. Я стараюсь дышать, однако вырываются только сиплые всхлипы. По коридорам иду, держась за стенку. Чувствую, что сил совершенно не хватает, чтобы двигаться дальше. Перед глазами туман, руки дрожат. Неужели он меня отравил? А может, я подхватила инфекцию? Еще несколько шагов, и я сползаю по стенке. Успеваю нажать на приборную панель для открытия двери. Хватаюсь за угол и зову на помощь. Мой голос больше похож на бульканье и хрипы. Сквозь туман я вижу девушку, которая спешно поправляет одежду. Это Милли. Или мне показалось? Рядом стоит Торин. Он без рубашки, а только... Не могу разобрать. Все плывет. «Что ты тут делаешь?» — рычит Торин и подбегает ко мне. «Мне плохо. Дышать не могу». Оседаю на пол. Слышу визг Милли. «Неужели Торин и она?» «Даже думать об этом не могу». Боль пронзает грудь, и меня начинает трясти. Я всхлипываю, прикусываю губы, чтобы не кричать. Но тщетно. «Что с тобой?» Торин подхватывает меня на руки и несет по коридору. Что ела? С кем общалась? Я спала. Боль утихает, но остается слабость. Вешу, как безвольная кукла на его руках. Не могу пошевелиться. Тело будто мне не принадлежит. Вероника, говори со мной. Говорит Торин, ускоряя шаг. Не отключайся. Сил нет. Что происходит? Что со мной? Дальше я помню яркую вспышку света и обволакивающее тепло. Меня положили в лечебную капсулу для восстановления. Сквозь стекло я вижу, как суетится сонный врач, а рядом стоит Торин, его лицо напряжено. Мне почему-то хочется ему улыбнуться, даже не знаю, почему. Но сил не хватает даже, чтобы приподнять уголки губ. Кажется, что мое тело мне не принадлежит. Я могу только смотреть в одну точку. Мысли беспорядочно двигаются в моей голове. Я снова вспоминаю то, что увидела в той комнате. Милли и Торин. Отвратительно. Меня будто магнитом туда тянуло. Только сейчас я осознаю, что кабинет врача был в другой стороне. И почему я туда пошла? Снова встречаюсь с Ториным взглядом. Его зрачки стали вертикальными. Он смотрит на меня с ненавистью, а затем разворачивается и бьет кулаком в стену. Дикарь. Усмехаюсь и понимаю, что чувствительность лица ко мне возвращается. Могу моргать, а еще шевелить кончиками пальцев. Вероника, перед капсулой появляется врач. Еще несколько минут, и вы придете в себя. Постарайтесь не шевелиться, так процесс регенерации пройдет быстрее. Я закрываю глаза и почему-то снова мысленно возвращаюсь к произошедшему. Боли больше нет, но на душе словно скребут кошки. Не могу понять, что произошло. Торин – молодой мужчина, а наш брак фиктивный. Логично, что у него есть любовницы. То, что это Милли, конечно, отвратительно, но мне до этого какое дело? Вот только дело есть, потому что каждый раз, как перед моими глазами возникает образ того, как Торин наклоняет Милли вперед, придерживая за шею, а затем задирает ее платье, меня начинает тошнить. Ну, это же не ревность. Я не могу ревновать малознакомого дракона. «Вероника, вам лучше?» – спрашивает врач. В его глазах сверкает надежда, будто от моего здоровья зависит его жизнь. «Лучше!» – я вяло киваю. «Но в теле еще слабость и печет в груди. Это сейчас пройдет. Расскажите, что вы делали, когда начался приступ».